Раскаты взрывов походили на звук, создаваемый идущим по насыпи поездом. Стивен постоял, дыша всей грудью. Где-то заухала сова. Он вернулся на улочку. Несколько раз прошел ее, из конца в конец. Сова напомнила ему о детстве. Мальчишки издавали такой же звук, прикладывая ладони ко рту. Детство казалось Стивену до того далеким, точно прожил его не он,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 «Довольно скоро начнется наступление. Весь наш растянутый фронт должен будет быстро продвинуться вперед на территорию Германии. Некоторые части, как вам известно, уже продвигаются. Если хотите вести в бой свою прежнюю роту, пожалуйста. Ее временный командир станет вашим заместителем». Стивен вздохнул, но ничего не сказал. Хотелось бы ему ощутить радость или волнение. Грейв встал, обошел вокруг стола. «Вы подумайте о надписи на мемориале, Рейсфорд. Подумайте о смрадных городках и паршивых деревушках, названия которых покроют ложной славой толстозадые историки, просидевшие всю войну в Лондоне. Это мы были здесь. В наказание Бог весь за что мы были здесь. А наши товарищи умирали в этих омерзительных городах и селениях. Мне ненавистны их имена».